16. Своему брату я доверял как никому другому. Отец покончил с собой, когда мне едва исполнилось 11. Марк, который был всего на 5 лет старше, очень быстро повзрослел. Для меня он стал опорой и защитником. Конечно, была замечательная тётя Одри, после случившегося она переехала к нам жить, и друзья отца из бек-клуба всегда нас поддерживали. но никто не сделал для меня столько, сколько Марк. Он один по-настоящему меня понимал. Лучшие учебные заведения страны почли бы за честь видеть Марка своим студентам, но он выбрал третисортный университет в Линдон-Хилле, чтобы не бросать меня, и все равно добился успеха. Мой брат всегда добивался успеха. В два часа ночи я отправил Марку СМС. Ответ пришел мгновенно. Брат привык спать по 5 часов в сутки и вообще был совой. Я спросил, нельзя ли ему позвонить, и Марк разрешил. Разговор вышел коротким и деловым. Я рассказал про сон и про то, как искал в ночном лесу труп. Марк выслушал, не перебивая, и велел ехать к нему немедленно. Я подъехал через несколько минут. Огромный особняк был погружён в темноту, и если бы не Мерседес у парадного входа, могло показаться, что хозяев нет. Я обошёл вокруг дома и увидел свет в окне кухни. Марк, одетый в джинсы и растянутую футболку, ждал меня на пороге, улыбаясь тепло и немного печально, совсем как отец. "Проходи, Джонни", устало проговорил брат. Я хотел вытереть ноги, но на пороге не было коврика. "Оставь", сказал Марк, прочитав мои мысли. "Дарлы нет, она вернётся только к выходным. Поехала в Нью-Йорк". Вот так, ни с того, ни с сего, я изобразил удивление. Да, они с Леной вчера уехали. Из всех подруг Дарлы только у Лены тоже до сих пор не было детей. На этой почве они, наверное, и сблизились. На столе стояла наполовину пустая кофейная чашка. Марк предложил налить и мне, я согласился. После утомительных ночных трудов доза кофеина была как нельзя, кстати. «Я совсем тебя забросил, Джонни. На работе все очень непросто, и покупатели еще полбеды, а вот, Йен, мы с ним никак не можем договориться». Марк и Йен Мартинс были не разлей вода еще до Медитека, в колледже. Кто бы мог подумать, что их дружба даст трещину. Повернувшись ко мне спиной, брат заправлял кофемашину и, похоже, собирался с мыслями. Наконец он поставил передо мной чашку и сел напротив. Вопрос с продажей вот-вот решится, Марк немного помолчал. А вот с Дарлы у нас ничего не ладится. Я замер с чашкой в руке, не успев сделать глоток. Эта новость застала меня врасплох и не только потому, что брак Марка и Дарлы казался нерушимым, как скала, но и от того, что брат не имел привычки откровенничать о своей семейной жизни. Ну, ничего, всё образуется. Марк беспечно махнул рукой. «Сейчас главное с Медитеком разобраться». «Я думал, ты сам решил его продать». «Мы с Йеном по-разному смотрим на вещи, на Медитек в том числе. Будь и его воля, он бы давно от него избавился». Марк никогда раньше не говорил со мной так откровенно. Дело было не только в гордости, а Марк был гордым человеком, но и в его умении оставлять повседневные проблемы за скобками. «Мне такого таланта явно не хватало». Брат же не только никогда не просил меня о помощи, но и вообще рассказывал о своих делах весьма неохотно. Он посмотрел на часы и вдруг помрачнел. «Вот что я тебе скажу, Джонни. Твои видения действительно не совсем галлюцинации». Я столбенел. «Ты о чем, Марк? Я же обещал тебе все разузнать». Э, в последние дни у меня совсем не было времени, но я про тебя не забыл, не сомневайся. Что ты узнал? Ты не ошибся, Джонни. Всё действительно сложнее, чем казалось на первый взгляд. Поэтому я и хотел, чтобы ты приехал. По телефону о таких вещах не говорят. Джонни, как брат тебя прошу, выполни мою просьбу. Какую? Позволь мне самому во всём разобраться. Я посмотрел Марку в глаза. Он выдержал мой взгляд. И ты мне ничего не объяснишь? Не понимаю, почему ты мне не доверяешь, спросил я. Мы с Дарлой договорились не рассказывать Марку о случае в кофейне, но сам я думал о нём постоянно. Откуда взялся фургон? Кем был парень в берете на пассажирском сиденье? Как портрет мёртвой девушки превратился в фотографию девятилетнего ребёнка? Ответов на эти вопросы у меня не было. Джонни, ты же знаешь, я тебе доверяю. И что же? Я тебе всё расскажу. Со временем. Со временем, Марк. Я в бесильном гневе стукнул кулаком по столу. Ты что, меня всю жизнь опекать собрался? Не выйдет, я не слабоумный. Я этого не говорил. Ещё бы ты это говорил. Мне-то что теперь делать? Мне на секундочку трупы с фургонами мерещатся. «Очень тебя сочувствую», — я покачал головой и в полголоса произнес. «Сомневаюсь». «Джонни, мы обо всем поговорим, обещаю. А пока постарайся отвлечься. Проводи больше времени с Дженни и не пей больше. Хотя бы это ты можешь мне пообещать?» Я вскочил на ноги. «Да как я тебе это пообещаю?» У меня теперь эта девчонка из головы не выходит. Джанни, ради твоего же блага. Да пошёл ты, Марк. Хватит, я тебе не марионетка. Я выскочил из кухни, хлопнув дверью.